Глава сороковая. Тело и душа. Часть вторая. Вильтор возвышался над Олегом, стоя совершенно неподвижно. «Подойдет?» Олегу не понравилось, как это прозвучало. «Что имеется в виду?» «Имеется в виду твое нынешнее тело», — пояснил Влад. «И ничего иного. Видишь ли?» «У призраков, как несложно догадаться, нет своего тела. Поэтому взаимодействовать с окружающим миром им очень нелегко. Наблюдать, слушать или общаться – это всегда, пожалуйста. А вот остальное...» «Понял?» – кивнул Олег. «Ты пообещал этому типу живое тело из плоти и крови, если он передаст мне свою...» э... «Эктоплазменную сущность?» «Эктоплазменную?» Влад хохотнул. «Откуда ты набрался таких слов?» «Умных?» «Ничего не значащих». «То, из чего состоит призрак, не имеет отношения ни к какой плазме и вообще к материальным вещам. Это чистая душа. В этом и сложность задачи. «До этого я помещал твою собственную душу в чужие тела, а теперь...» «А теперь нужно отделить мою душу от тела и сделать ее призраком?» Олег фыркнул. «Я знаю отличный способ сделать из кого-то привидение. Просто убить его. Но не думай, что мне это нужно». «Лучше не говори о том, чего не знаешь», — ответил владыка. «Если бы любая смерть вела к появлению призрака...» «Ты понял. От количества призраков бы не осталось свободного места. Нет, все хитрее. К тому же, ты мой носитель, я спаен с твоей душой». «Ты долго возишься», — проскрежетал Вильтор. «Отдай мне это тело!» — Спокойно, — произнес владыка. — Не указывай мне, что и как делать. Я свое обещание сдержу. — Он слышит тебя? — Олег поглядел на духа. — А меня? — Нет, тебя он не слышит. Дай меня лишь, когда я захочу. Призрак заколебался в воздухе, как нагретый воздух над асфальтом. «Если ты передумал, здесь еще полно желающих, Вильтор!» — хмыкнул владыка. «Уверен, что хочешь уступить им место!» «Действуй!» В голосе призрака проскочили по-настоящему жуткие нотки. «Он не очень почтителен!» Олега даже смешила ситуацию с нетерпеливым призраком. «Он не знает, с кем имеет дело. А ты знаешь». «Так ты можешь сделать это или нет?» — уточнил Олег. «Могу», — с легкой гордостью признался владыка. Неногие представители даже моего вида достигают больших успехов в некромантии, но я не они». Кажется, вся речь о том, как сложно поменять их с Вильтором местами, Была затеяна для того, чтобы похвастаться. «Весь секрет решения именно во мне и в том, что я привязан к твоей душе», — продолжил Владыка. «Если я перейду на новую душу, но при этом сохраню матрицу старой, то твое сознание...» «К чему эти подробности?» «Ладно, ладно. Олег прекрасно понимал Влада». увлечённого своей работы профессионала, который набрёл на любимую тему. «Ты готов?» — наконец тот заговорил. «Вы оба готовы?» «Я жду уже давно голос!» — проскрежетал Вильтор. «С меня достаточно ожидания!» «И что же ты сделаешь, когда получишь тело?» — поинтересовался Влад. «Пойду и растерзаю их!» Призрак перекорежился, превращаясь в нечто ломанное и изогнутое. «Твое дело, конечно, но я рекомендовал бы тебе просто пожить хоть какое-то время. Адскую гончую, которая кого-либо растерзает, просто пристрелят на месте. Ну, как я и сказал, дело твое». Больше Влад слов не тратил. Уже через пару секунд Олег ощутил легкое головокружение, а затем потерял сознание. Тело адской гончей пошатнулось и рухнуло на каменный горячий пол подземной шахты. Пробуждение было странным. Олег ощущал себя... Никем. Нечто невесомое, странное... Он будто был и не был одновременно. Возможно, так и должны ощущать себя призраки. Вильтора в теле адской гончей рядом уже не было. Видимо, он радостно умчался кого-то терзать. С пробуждением! Ну, хоть что-то остается неизменно. С тобой пришлось повозиться больше, чем с Вильтором. Но все вышло качественно. Как себя чувствуешь? «Непонятно...» Олег вовсе не планировал растягивать буквы, но то, что вылетало из его рта, звучало именно так. Или не из рта. Он вообще не планировал говорить слух, продолжая общаться с Владом телепатически. Но как только он громко подумал слово «непонятно», то тут же оно прозвучало на всю пещеру. «Обращайся именно ко мне!» Владыка моментально въехал в проблему и посоветовал решение. «Попробуй сказать что-то, адресуя это именно мне!» «Как я сейчас выгляжу?» Олег спросил первое, что пришло ему в голову. «Как Вильтор или как я, только призрачный?» «Отлично!» На этот раз слова слух не прозвучали. Если бы все, что он говорит Владу, произносилось слух, общаться стало бы затруднительно. Только слушать. «Сейчас ты выглядишь, как пустота», — ответил Владыка. «Думаю, когда ты придашь себе форму, это будет вельтор, Но затем ты сможешь изменить ее. Но нужно ли тебе это сейчас? Думаю в том, чтобы оставаться невидимым». «Больше преимуществ!» Не только невидимым, но и никаким. Олег не чувствовал своего тела. Никаких телесных ощущений, холода или жары, голода, боли. Тела просто не было. Только сознание, висящее в воздухе, посреди старой шахты. Шахту, кстати, начали снова медленно наполнять стоны. Призраки, кажется, находили удовольствие только в таком времяпровождении. «Давай выбираться отсюда», — велел владыка. «Если что, я запомнил, где кольцо». «Выбираться?» «Ну, приказ ногам не отдашь, когда нет ни ног, ни мозга для этого приказа». Олег мысленно дернулся сознанием дальше по коридору. и его зрение действительно сместилось. «Странно. Зрение у него есть, причем во все стороны сразу. Слух тоже, а вот осязания или обоняния нету. Как это работает?» «Лети вверх», — указал владыка. «Теперь тебе не нужно сдерживаться материальными объектами. Просто пройди сквозь потолок и все». «Ойли?» – неожиданно подумал Олег. «Все эти призраки явно не любят местных. Вон, Вильтор растерзать хотел, но они не выходили отсюда. Может, их тут что-то держит?» «Разумеется, держит. Но их, не меня. Доберись до края шахты, а там я возьму контроль и преодолею преграду». Так они и поступили. Олег довольно быстро добрался до края. Когда ты нематериален, легко развить любую скорость по своему желанию, а затем что-то будто помешало ему пройти дальше. «На самом деле ты мог бы преодолеть ее и сам», — заявил владыка. «Но у меня нет сейчас желания объяснять тебе, как это сделать. Поэтому...» Олег ощутил, что тело его не слушается. Хотя, стоп, какое тело? Его на сей раз не слушалась душа, само сознание. А затем десять секунд, и он уже снаружи, парит в метре от поверхности и глядит на шахту сверху. «Это воплощение удобно», — заметил владыка. «Жаль, в нем ты не сможешь качать уровень». Иначе я бы посоветовал тебе такими остаться. К агентам, особенно С-ранга и выше, тебе все равно лучше не соваться. Они знают, как справляться с подобными тебе. Но среди монстров ты невидимка». «Фениксы!» – откликнулся Олег. «Если теперь для меня нет ни дверей, ни охраны, нужно собрать побольше информации об этом месте». Это будет полезно. Ага, а еще попросту интересно. Кто-то пришел бы в ужас от того, что происходило с ним в последние дни, и каким-то уголком сознания Олег это понимал. Но с другой стороны, разве это не лучше обычной рутины, жизни непробужденного искателя, той, что прожил его отец? «Разве это не интереснее, не ярче и не несет в себе больше потенциала?» «Совершенно верно», — подтвердил владыка. «Туда мы сейчас и направимся. Ты помнишь, где находится их дворец?» «Ну, дворец это было громко сказано. Олег действительно уже видел это здание сегодня, и дворцом там не пахло». Впрочем, это было полноценное строение из камня, с заборами, охраной и даже какими-то простенькими украшениями. На фоне всего остального города монстров оно действительно выделялось. На страже дворца стояли такие же воины Прометеаны из сиреневого металла, каких Олег уже видел до этого. Но, разумеется, они не увидели и не услышали призрак. Миг, и сознание Олега скользнуло внутрь. И как раз вовремя, чтобы увидеть, как по коридору идет существо в нарядных для этого места одеждах. Ящер или, по крайней мере, кто-то рептилоидный. «Краглианец-чародей, 512-й уровень», сообщила Олегу система. Существо распахнуло створчатые двери в конце коридора И Олег вместе с ним скользнул в то, что напомнило ему небольшой конференц зал Там уже находились еще трое. «Кажется, мы попали к самому собранию знаменитых фениксов», — заметил владыка. «Заинтригован?» «Ну, по крайней мере, рад, что есть возможность послушать», — согласился Олег. «Приветствую вас, коллеги!» – поздоровался Краглианец, усаживаясь за вытянутый стол. Все четверо фениксов сидели по две стороны, а в торце стола стояла Нечто вроде вазы. Или урны. Олег даже подумал, что не форма ли это жизни, но система промолчала. «Что это? Для чего оно тут стоит?» «Загадка!» Остальные трое тоже выглядели причудливо. Огромный каменный монстр, по телу которого были раскиданы красные полупрозрачные самоцветы. Нечто вроде огромной крылатой скалопендры, окруженной сияющей аурой. И, наконец, самый необычный. Это была живая молния, заключённая в что-то наподобие шарообразной клетки Фарадея с ножками. «У меня не самые приятные известия от наших пограничных застав», — продолжил Краглянец. Третий и четвертый рой хитианнов погибли в полном составе, и лишь для того, чтобы дать нам понять, спустя все эти годы люди перешли в прямую атаку. «Думаю, если мы ничего не предпримем, Нас ожидает война на уничтожение.